Я люблю ее, но и вас я тоже люблю. Я буду рад, если вы поладите. Катарина и разумна, и наивна, но мне кажется, вы ей понравитесь. Кампана получил свои цехины, а Казанова познакомился с Катариной. Не стоит и говорить, что это была любовь с первого взгляда. Петра ничего не преувеличивал.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 Короткие страстные свидания, медленные прогулки в гондоле, вздохи, клятвы и бринчание на мандолине. Но все кончилось очень быстро, так как старый компана, заботясь о будущем дочери и о своих будущих внуках, нашел Катарине мужа богатого коммерсанта. Увы, коммерсант был некрасив и не молод. Безумно влюбленная в своего Джакома, Катарина отказалась принять обручальное кольцо. Произошла почти трагикомичная сцена. В следующем веке Лавиш будет веселить подобными сценами французов. Папаша Кампана чуть было не задохнулся от гнева, дал дочери несколько оплеух. но непокорная Катарина упорно хотела выйти замуж только за недостойного Казанову.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 Поэтому, когда Казанова, элегантно одетый в зеленый атлас, появился на пороге обители, ему сказали, что синьорина Катарина больна и не принимает. Она была, естественно, не настолько больна, так как на следующий день Джакомо получил от нее орошенную слезами записку.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 Его не надо было приглашать дважды. Джакома нанял гондолу и направился на остров, в надежде увидеть свою юную любовницу, так как М.М. писала в записке, что от посещения монастыря он получит удовольствие. В приемной монастыря ему навстречу вышла красивая молодая девушка с молочно-белой кожей и голубыми глазами. Она была одета очень просто, но кружево на голове, служившее ей покрывалом, не могло скрыть прекрасные светло-каштановые волосы. — Так это вы, господин Казанова? — спросила она. — Благодарю, что вы пришли. Мне давно хотелось встретиться с вами. Катарина говорила только о вас. — Надеюсь, что с ней все в порядке и ничего, успокоитесь, все хорошо.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 «Приходите сегодня вечером по этому адресу». Она сунула в руку Джакома комочек бумаги. «Тогда и узнаете».